«Шпион. Подошел день отъезда. Оба моих спутника заранее выехали в Нью-Йорк. Эрнст егер хотел до нашего отъезда из США организовать прием для представителей прессы. Он задумал пригласить журналистов непосредственно на корабль. За несколько часов до отхода поезда мне позвонила Мария Ерица. «Не могли бы вы, — проговорила она взволнованным голосом, — приехать ко мне во второй половине дня?» «Очень сожалею, но сегодня я должна уезжать в Нью-Йорк». «Всего на час», — настаивала Мария. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил я. «Приезжайте хотя бы на несколько минут. Для вас это очень важно», — проговорила она почти умоляюще. «Немедленно пошлю за вами машин «Дорогая госпожа Елиц, я бы с удовольствием приехал к вам, но через несколько минут мне нужно покинуть гостиницу. Вы не могли бы по телефону сказать, в чем дело?» Я начинал нервничать. После этого она стала рассказывать, сначала неуверенно, затем все более торопливо и настойчиво. «Дорогая Ленни, мне ведь можно вас так называть? Я должна предупредить. Вам грозит большая опасность». Немного помолчав, Мария продолжила. «В вашем окружении есть шпион, который обо всех ваших действиях и планах за деньги сообщает на сторону». «Это невозможно», — прокричал я в трубку. «Оба мои спутника преданы и верны мне». Вы заблуждаетесь. Я собственными глазами видела, как мой муж вручал господину эггеру большие суммы в долларах в качестве платы за копии, которые тот снимал с вашей корреспонденции, а также за регулярно передаваемую информацию. Это невозможно, в ужасе повторила я. Госпожа Ерицева продолжала. Егер поддерживал постоянную связь с антифашистской лигой. Он звонил им из Сан-Франциско. после того, как директора Всемирной выставки посмотрели ваш фильм об Олимпиаде. Он ежедневно, даже ежечасно, сообщал им обо всех ваших планах. Куда бы вы ни поехали в Америке, никто не отважится показать Олимпию. Я была настолько обескуражена, что не смогла ничего ответить. «Вы еще у телефона?» — спросила Ярица. «Потому-то, дорогая моя девочка, я и хотела поговорить с вами». «Господин Егер, которому вы так доверяете, со всех ваших писем в Германию делал копии и передавал вашим врагам. Он не намерен возвращаться на родину. Как я слышала, после вашего отъезда он будто бы собирается выпускать вместе с режиссером Дюпоном газету, в которой будут публиковаться в основном скандальные статьи о вас». Голова у меня пошла кругом, я могла лишь шепотом поблагодарить Марию за информацию. Пять суток шел поезд из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Пять долгих дней и ночей, в течение которых мысли мои были заняты почти исключительно Эрнстом Эгером. Мне все еще не верилось в то, что рассказала Мария Ерица. Чего я только не сделала для этого человека, даже поручилась за него перед Геббельсом. А он отплатил мне черной неблагодарностью. Когда я вышла из поезда на центральном вокзале Нью-Йорка, меня ждал Эрнст Эгер с букетом красных роз. Он был, как всегда, веселым и непринужденным, и мне захотелось забыть все сказанное Марии как дурной сон. Но уже в гостинице появились доказательства подозрений в его адрес. В вестибюле я встретила миссис Уайтхед, супругу богатого владельца завода по производству Кока-Колы, которого мы с Гейнсом хорошо знали. Во время последнего приезда в Берлин они подарили мне великолепного щенка-овчарки. Я занималась его дрессировкой, и он научился выполнять многие команды. Миссис Уайтхед прошла в мой номер и рассказала, что Эггер много раз пытался одолжить у нее большие суммы, якобы лично для меня. Она не доверяла ему и потому денег не дала. Кроме того, она предупредила, что Эггер говорил, будто ни в коем случае не возвратится в Германию. А тут еще я получила срочное письмо, от которого мне едва не стало плохо. Один богатый американец, с которым мы вместе плыли на пароходе, писал, что по просьбе Эггера перевел ему по почте для меня 10 тысяч долларов. Эту сумму требовалось возвратить в самое короткое время, так как по приезду в Нью-Йорк ему срочно понадобятся деньги. Это было уже слишком. После звонка в немецкое посольство выяснилось, что Эггер и там пытался занять денег, якобы для меня. Я еще не успела положить трубку, как в дверь постучали, и в номер вошел Эрнст Эггер собственной персоной. Он невинно посмотрел на меня и тоном глубоко порядочного человека сказал, что к завтрашнему приему представители прессы на ганзе так назывался проход, на котором нам предстояло плыть домой, все готово. Тут уж моему терпению пришел конец. «Что вы за чудовище!» — закричал я. «Как вы могли так подло поступить со мной после того, что я для вас сделала?» Вы не только шпионили, лгали, обманным путем получали от незнакомых людей деньги, но еще и не собираетесь, по словам миссис Уайтхит, возвращаться в Германию. Я думала, что увижу перед собой подавленного и раскаивающегося человека, но ошиблась. Он дождался, пока мои силы говорить иссякли, а затем произнес, умоляюще подняв руки. «Дорогая моя Ленни Рифеншталь, не волнуйтесь вы так, пожалуйста, успокойтесь, я никогда не смог бы так поступить». Естественно, я буду сопровождать вас в обратной поездке в Германию. Мне же известно, что вы поручились за меня. Я был бы последним негодяем, обманув вас таким образом. Вы знаете, что я уже много лет преклоняюсь перед вами. Все это недоразумение, которое можно объяснить. Я жизнь свою отдал бы за вас». Егер стоял передо мной, словно святой. Уверенность покинула меня. «А что с деньгами?» – спросил я взволнованно. — Наша касса пуста, — сказал он, — и поэтому я решил позаботиться обо всем заранее. Вам же еще будут нужны деньги в Нью-Йорке. Вы не имели права без моего согласия брать деньги взаймы, — проговорила я с недоверием. Мне трудно верить вам. Если подтвердится хоть что-нибудь из того, что мне рассказали, я не смогу больше выносить вашего вида. Потом я подошла к нему, пристально посмотрела в глаза и спросила. — Вы можете поклясться, что завтра поедете со мной назад в Германию? что вы не предавали меня и что вернете все взятые в долг деньги». Эрнст Эггер, открыто и спокойно взглянул на меня, поклонился и произнес глубоким и, казалось, растроганным голосом. «Даю вам честное слово». Хотя игер несмотря на свое честное слово, не смог погасить моего недоверия, я, впечатленный его прямодушием, думала что все еще можно исправить. Слишком часто он доказывал свою преданность и уважение. Да и настроение у меня было хорошее, так как в последний момент появился шанс, вопреки бойкоту, продать «Олимпию» одной крупной прокатной фирме в Нью-Йорке. Эггер об этом еще ничего не знал. Меня же предупредили, чтобы я ему ничего не говорила. В конторе «Бритиш Гамонт» меня уже ждали с нетерпением. Это была та самая фирма, которая хотела приобрести права на прокат фильмов об Олимпиаде в Америке и Англии. Это, несмотря на бойкот, стало возможно потому, что «Бритиш Гамонт» являлась независимой английской прокатной фирмой и имела в США 800 собственных кинотеатров. На нее антифашистская лига не могла оказать никакого влияния. Мне сделали фантастическое предложение и подготовили предварительные договоры, которые надо было передать в Тобис. Победа в последний миг. На следующий день я стояла на палубе Ганзы, Аташе по вопросам культуры немецкого посольства, которого я проинформировала о подозрении относительно Эггера, сопровождал меня и пытался успокоить. Первые приглашенные журналисты уже прибыли на корабль, а Эрнст Эггер все не появлялся. Я была вне себя. Что же теперь делать? Аташе тоже стал нервничать. Вдруг Эггер окажется настоящим шпионом, который причинит мне вред. Стараясь спокойно отвечать на вопросы журналистов, я неотрывно следила за трапом в надежде, что в последний момент Эггер все же придет. Что я скажу Геббельсу, если возвращусь домой без него? Однако куда хуже и болезненно было разочарование в человеке. После того, как капитан еще раз предупредил об отплытии и последние провожающие покинули пароход, силы оставили меня. Я сотряслась в рыданиях. Аташи отвел меня в каюту и безуспешно пытался успокоить. Он не хотел, чтобы я уезжала одна в таком состоянии и остался на Ганзе, сопровождая меня до Канады.